Мы могли бы отправиться на верховую прогулку в ваше высочество, если вы соизволите распорядиться об этом. Девушка улыбнулась. Мне признаться, очень бы этого хотелось, но Леди Марна навряд ли позволит. Бак был непритворно изумлён этим ответом. Он полагал, что после той памятной прогулки, когда ему удалось защитить королеву от троллей, даже её свирепой наперснице вынуждено будет признать, что рядом с ней в безопасности её подопечной ничто не угрожает. Почему? Каролина вздохнула. Она говорит, что ты знал своё место, лишь пока был простолюдином, и что теперь, став придворным, ты не можешь подолгу оставаться со мной наедине. Это может меняскомпрометировать. Улыбнувшись, она добавила: "И ещё леди Марн считает, что у тебя могут возникнуть чисты любовные притязания". Притязания? Недоуменно переспросил Пак. "Ну да", кивнула Каролина и застенчиво пояснила. она подозревает, что ты желаешь занять ещё более высокое положение при дворе, и с этой целью готов злоупотреблять моим дружеским участием к тебе. Эти слова открыли погу глаза и объяснили многое. Вспомнив недружелюбные взгляды, которые все последнее время бросала на него леди Марна, перешёптывания придворных за своей спиной, усмешки Фрелин, оставших его наедине с принцессой, он скочил на ноги и госту покраснев, растерянно залепетал: "О, И снова. О, о, принцесса, я уверяю вас, и передайте это леди Марни, что я и в мыслях, ну, то есть, я хотел сказать, что никогда бы не посмел бы ничего подобного. Вернее, Каролина вскочила со скамьи, и, окинув коня о торопевшего пага уничтожающим взором, резко выпалила: "Ох уж эти мне мальчишки. О боги, какие же вы все идиоты!" Подобрав подол длинного изумрудно-зелёного платья, она бросилась к выходу и исчезла в замке. Пак опустился на скамью, прислонившись к высокой спинке. Этот разговор потряс его до глубины души. Ведь Каролина говорила с ним так, как если бы она... Он не решался додумать эту мысль до конца. Но как ни пытался он вытеснить ее из своего сознания, она упорно возвращалась в дразня воображения. Чем более ясным становился для него смысл ее слов, тем с большей горячностью пытался он уверить себя, Что ошибся? Что Каролина никак не может быть к нему не равнодушна. Она продолжала оставаться для него сказочной принцессой из заколдованного замка, о которой можно лишь грезить, не смея приблизиться к ней. Он готов был дне и ночи взирать на неё в почтИТтельном восхищении, любоваться ею словно далёкой звездой, не протягивая даже на малейший знак её внимания. То, что она внезапно сошла с пьедестала, который он своим воображением воздвиг для неё, и выразила готовность ответить на его чувства, Повергло его в растерянность и смятение. Пак снова и снова припоминал подробности разговора с Каролиной. И внезапно подумал было, что девушка могла ведь и просто подшутить на ним. Но раздумья его были прерваны появлением на садовой дорожке запыхавшегося Томаса. Пак вскочил на ноги и подбежал к другу. — Что случилось? — Побежали! — выдохнул Томас, бросаясь в калитки и увлекая Пак за собой. — Нас вызывает его свидетельство, герцог! «Раненый чужеземец только что умер!» В кабинете герцога вновь собрались все те, кто участвовал в утреннем совещании, исключая лишь Кулгана. Слуга, посланный за ним, доложил, что тот не отзывался на стук в дверь. Герцог решил не беспокоить чародея, наверняка углубившегося в расшифроку таинственного свитка. У отца Тули был такой удрученный и измученный вид, что Пак, взглянув на него, едва удержался, чтобы не вскрикнуть от изумления». С тех пор, как он видел старого священника в последний раз, миновало лишь несколько часов. Но за это недолгое время отец Тули так осунулся и побледнел, словно провел без сна две-три ночи к ряду. Его запавшие глаза с красными воспаленными веками были обрамлены темными кругами. Лоб покрывался испариной, морщинистые руки мелко подрагивали. Боурик наполнил серебряный кубок вином из высокого графина и молча протянул его священнику. Поколебавшись, тот взял кубок абими руками и осушил до дна. Напиток поддержал его силы. На бледных щеках старика проступил лёгкий румянец. Вздохнув, он перевёл измученный взор на Герцого. "И так?" спросил тот. "Чужеземный воин пришёл в себя лишь на несколько минут перед самой своей кончиной." "Усталость, с видимым усилием проговорил отец Тулле. За это короткое время мне удалось войти в мысленный контакт с несчастным" Мне открылись его мысли и воспоминания, а также в лихорадочные видения и грезы. Стараясь узнать о нем и его земле как можно больше, я едва успел прервать контакт, когда он вплотную приблизился к порогу вечности. Пак побледнел и уставился над старика, расширившимся от ужаса глазами. Он знал, что во время становления мысленного контакта сознание и чувства отца Тули и вражеского солдата стали единым целым. И не успея старик вовремя прервать этот контакт, Он мог бы умереть вместе с чужеземцем или сойти с ума. Пак ясно представлял себе, каких мучительных усилий стоило священнику поддерживать эту связь с умиравшим, разделяя все его ощущения в страхе и переживая его агонию. Теперь он понял, почему отец Туле выглядел таким изнуренным. Между тем, отец Туле отхлепнул из кубка, вновь наполненного герцогом, и продолжил свой рассказ. Если всё то, что довелось ощутить и промыслить вместе с ним, не является плодом его горячечной фантазии, то боюсь, его появление здесь знаменует для нас начало тяжёлых, скорбных времён. Он поднёс было кубок гупан, но поморщившись, снова поставил его на стол и отодвинул в сторону. Имя этого человека Ксомич. Он принадлежал к нации, именуемой Хансони, и служил солдатом в войсках империи под названием Цырануане. Борик удивлённо вскинул брови. Я никогда не слышал ни о нации, ни об империи с такими названиями. Тули мрачно кивнул. Я был бы удивлен, если бы вы сказали, что они вам знакомы. Ведь на карте нашей Мид Кеми их не сыскать. Корабль и его экипаж явились из другого мира. Пака и Томас молча переглянулись. На лицах обоих мальчиков застыли изумление и ужас. По телу Пака пробежал холодок. Сердце его жала ледяная рука страха. Он был уверен. что то же самое почувствовал в эту минуту и отважный Томас. «Мы можем лишь строить догадки о том, каким способом пришельцы попали к нам на Медкемию», сказал Туля. «Но я нисколько не сомневаюсь, что корабль этот проник сюда с другой планеты, которая удалена от наших пространств и во времени». Он поднял руку и, предваривая вопросы герцога принцев, проговорил. «Позвольте мне объяснить. Этот Ксомич тяжко страдал от ран». Еболе хратило, он бредел. Туль ли помочился при воспоминании о боли и смертном ужасе, который ему довелось пережить, объединив в своей мысли чувство с угасавшим сознанием раненого воина. Он принадлежал к почётному караулу какого-то важного лица, которого в мыслях своих почтительно и даже несколько подобострастно именовал всемогущим. Я не совсем уверен, что мне удалось выстроить его отрывочное воспоминание. прерывавшийся бредовыми видениями в правильной последовательности. Но похоже, что путешествие, в котором он принимал участие, казалось ему чем-то из ряда вон выходящим. Странными представлялись ему и цели этой поездки, и присутствие на корабле всемогущего, привыкшего, если я не ошибаюсь, передвигаться в пространстве и даже во времени каким-то иным способом. Из расплывчатых, разрозненных образов, которые осаждали угасавшее сознание Ксомича, Евели ле с собой по большей части горячечные видения. Я вычинил и удержал в памяти лишь самые яркие, имевшие наиболее отчётливые формы, и явно относившиеся к реальной жизни. Но воспоминания несчастного то и дело смешивались, наслаивались одно на другое. Я смог понять лишь то, что он думал о каком-то городе, именуемом Янкора, об ужасном шторме, разразившемся на море. И в внезапном потоке ярчайшего света, ослепившем его, это, конечно, могла быть молния. Но мне все же думается, что дело обстояло иначе. Капитана судна и почти всех матросов и воинов смыло за борт. Потом корабль разбился о скалу. Отец Тулли на мгновение умолк и покачал головой. Не уверен, однако, что воспоминания к сумичам были хронологически точны. Я полагаю, что команда корабля была сброшена в море до того, как этого беднягу ослепила вспышка яркого света. «Почему?» — спросил Воврик. «Простите, ваше сиятельство, я немного забежал вперед», — ответил Туля. «Сперва я хотел бы объяснить, почему мне представляется очевидным, что человек этот проник сюда из другого мира. Этот ксомич вырос и возмужал в стране, которой правили могущественные военачальники. Он принадлежал к расе воинов, бороздивших моря на боевых галерах. Вот только что это были за моря? Что за народы населяют их берега? Насколько мне известно, в наших сагах и хрониках не содержится и упоминаний о них и им подобных». Его посещали и иные видения, которые могут служить гораздо более убедительным доказательством правоты моих выводов. Перед его угасавшим взором возникали огромные города, населенные бесчетными тысячами людей. Таких скоплений народа не сыскать даже в Великом Кэше, что уж и говорить о нашем королевстве. Он вспоминал о непобедимых армиях, готовившихся к походам, о палаточных лагерях, раскинувшихся на необозримых равнинах. Он представлял себе городские гарнизоны, «Намного превосходящей численностью и вооружениями западной армии нашего властителя!» «Э, все же!» — пробасил вдруг Элгон. «Почему ты так уверен, что он явился сюда не из-за...» Он запнулся и с видимым усилием выговорил. «Не из-за безврежного моря!» Конюши, которому данное предположение еще так недавно казалось нелепым и вздорным, счел его, однако, более правдоподобным, чем теория Тули, а в немедким иским происхождение чужеземца... Толи бросил в его сторону раздражённый взгляд и слегка повысил голос. "Я рассказал вам ещё далеко не всё. Мой любизен мастерлгон, да пора до времени придержать язык за зубами. Я стал невольным попутчиком к Сомичу в его мысленном путешествии в родные земли. Он отчётливо представил себе животных, которые любому из нас с вами могли бы лишь пригрезиться в ночном кошмаре. У них по шесть ног, и соплеменники к Сомичу запрягают их в телеги и повозки. Есть там и другие существа." который выглядит как нечто среднее между нашими насекомыми и присмыкающимися, но при этом обладает даром речи. В стране, откуда он родом, похоже, почти круглый год стоит иссушающая жара. Перед самой своей кончиной, когда взор его уже застилала смертная пелена, он вспомнил своё солнце, и оно яркими, жгучими лучами светило в последнем мгновении его жизни. Так вот, их солнце, каким видел его ксомич, а вместе с ним и я, гораздо больше нашего. И имеет какой-то странный зеленоватый оттенок. «Нет», — заключил отец Туля, покачав головой. «Человек этот вовсе не житель нашей планеты». Присутствующие не могли не поверить в правдивость его слов. Настолько убедителен был Тон, каким он произнес их. Спокойная уверенность отца Туля произвела на них гораздо более гнетущее впечатление, чем если бы он поведал о воспоминаниях чужеземца с надрывом, горестными восклицаниями и заламыванием рук. В просторном помещении воцарилось мрачное, тягостное молчание. Каждый из собравшихся на свой лад осмысливал услышанное. Оба мальчика, стоявшие возле массивных дверей, понурились и боялись даже шелохнуться. Никто не решался заговорить, словно опасаясь, что любые вопросы и обсуждения придадут рассказу отца Тулли, угрожающие реальные очертания. Тогда как безмолвное неприятие, напротив, поможет забыть о тревожном известии, Иlя отнестись к нему как не заслуживающему внимания предсмертному бреду чужеземца по имени Ксомич.